Глава восьмая. Юхион, внучка владельца магазина гарниров, Я смыла суп с рук и вытерла их полотенцем. И когда я собиралась выйти, кто-то постучал в дверь из туалетной кабинки. Эй, есть кто-нибудь снаружи? А? Я? И я огляделась, но в туалете была только я. Когда я ответила, девушка в кабинке была чрезвычайно рада: Да-да-да! Могу ли я попросить вас о продолжении? В женском туалете искренняя просьба, которую должен сделать даже совершенно незнакомый человек. Нерешительный тон голоса, как будто смущенный. Я сразу поняла ситуацию этого человека и подумала об этом предмете. Прокладки. К сожалению, очевидно, что это произошло в другой день, чем она думала. Да-да, если вы не заняты. Незадачливая девушка отреагировала так, как когда тормозящий компьютер заработал даже счастливее, чем раньше. «Подожди минутку». «Спасибо, спасительница! Огромное спасибо! Я обязательно отплачу за услугу!» Я пошла прямо в офис и в шкафчик, и достала мешочек с влажными салфетками и предметами гигиены. И немного поколебавшись, схватила еще и черный кардиган, висевший на стуле. «Кан -вон Я услышала голос менеджера Юджи Хёка, на которого даже не взглянула, когда спешила, собирая свои вещи. «О, менеджер?» «Вы разве не обедаете?» Теперь, когда я думаю об этом, я редко видела его в столовой в компании. Думаю, мы несколько раз пересекались, когда я впервые присоединилась к компании. «Разве вы не должны обедать?» «У меня есть кое-какие дела. и Я вернусь». Я ответила грубо и побежала обратно в уборную, когда я протянула мешочек под третью кабинку, где раньше раздавались звуки, несчастная быстро его забрала. «Спасибо». Спасибо, моя спасительница. Все в порядке. Ты можешь использовать все, что находится внутри. Через некоторое время несчастная открыла двери и вышла. Благодаря тебе я вышла. Юхион? Я первым назвала имя девушки. Заместитель Кан? Она была новой сотрудницей, самая молодая 25-летняя участница. Юхион присоединилась с Сумин месяц назад. Поскольку она не была заместителем, А ее место находилось далеко, поэтому мы не могли друг с другом увидеться. Моей спасительницей была помощница менеджера Кан. Я отплачу вам. Хион прыгала вокруг, и ей это нравилось. Было ощущение, что она собирается сделать вот такое вот сальто. Я спокойно схватила Хион за плечи и повернула ее спиной. Подожди, Хион, дай мне взглянуть. К счастью, она не стала делать сальто и просто сделала полуоборот. Когда я посмотрела на бедра Хиён, я увидела, что, как и ожидалось, из серых брюк расползалось довольно заметное пятно. Вымы руки и завяжи вокруг талии». М -м -м, вытекло наружу. «О, Боже мой! Моя спасительница!» Когда Хиён увидела принесенный мною кардиган, она была так тронута, что даже не могла говорить. «Это публичное место, но никто не приходил. Вот почему я думала, что застряла». Только что кто-то пришел, и я спросила, может ли она одолжить мне несколько гигиенических прокладок. Но она не ответила и ушла. И я чуть не заплакала, потому что она даже мобильный телефон не принесла. Но потом появилась моя спасительница. Вы просто появились совсем как чудо-женщина. Пока Хиен говорила все это, она вымыла руки, вытерла их, посмотрела в зеркало, взяла кардиган и повязала его вокруг талии. Это была отличная многозадачность. Кто-то пришел и ушел, не помогая? Да. Я позвала ее, и она ответила. Но когда я спросила, есть ли у нее гигиенические прокладки, она хлопнула дверью и ушла. Должно быть, у нее были какие-то срочные дела. Благодаря ей я встретила свою спасительницу. Это был мой первый разговор с Хион за такое долгое время. Было неловко, когда она говорила «спасительница» в конце каждого слова. Но это тоже было мило. А что ты делала здесь? «Ты обидела? «Пока нет. А как насчет моей спасительницы?» Кроме того, что я теперь являлась спасительницей, я хикнула, не осознавая этого. «О, я впервые вижу вашу улыбку!» Я была еще больше удивлена тем, что сказала удивленная Хион. «Я? Я мало смеюсь?» «Да, вы мало разговариваете в офисе. Поэтому я думала, что вы страшный человек, не боялась всякий раз без причины». «Но вы обедали?» «Еще нет. Я как раз собиралась поесть. Тогда пойдемте по вместе. Я позабочусь о том, чтобы отплатить моей спасительнице». Йон говорила странно. Я снова немного рассмеялась и вышла из уборной вместе с Йон. Когда я последний раз смеялась? Когда я задумалась об этом, то поняла, что никогда особо не смеялась. Не только в офисе, но и где-либо еще. У меня были только важные деловые разговоры с людьми. Это произошло потому, что у меня еще со школьных лет появилась привычка биться о стену ради порученной мне работы. «Дживон, мы здесь!» Моя единственная подруга со школьных времен помахала рукой со своего места. Минхван сидел рядом с ней, как будто это было естественно. Это была довольно абсурдная ситуация. Хотя я и Минхван были офисной парой, мы никогда не обедали вместе потому что беспокоились о том, что подумают другие люди. Так было уже больше года. И вдруг он, не стесняется, сел рядом с Сумин и зовет меня. — О, верно. Вы едите с Сумин? Я могу сесть отдельно. Увидев это, Хион попыталась быстро уйти. Поскольку почти все уже поели, Хион пришлось есть одной. — Давай поедем вместе. — Почему бы нам не пообедать вместе? Мы ведь из одного отдела. — А можно? Похоже, она тайно хотела присоединиться. Выражение лица Хион тут же происияло. Я подождала, пока Хион возьмет еду, а затем вместе сели за стол. Сумин снова закатила глаза, выглядя немного неловко. Что случилось? Хион и Дживон, должно быть, сблизились без моего ведома. Мы подружились в уборной. Теперь я буду относиться к ней как к своей спасительнице. Вместо меня весело ответила Хион. Зачерпнула немного риса и положила его в рот. Я сделала глоток воды вместо риса и взглянула на рубашку Минхвана. «Твоя одежда в беспорядке? Может, постирать ее?» «Все в порядке. Просто отнесу ее в химчистку, а если не получится, куплю новую». Как Минхван очень любил свои вещи. Во время нашего брака был момент, когда он разозлился и отругал меня за то, что я испортила ему рубашку, неправильно ее погладив. Конечно, это произошло не сейчас, но от такой спокойной реакции все равно трудно было не подумать об этом. «Извини, помощник менеджера ПАК, вместо этого я куплю тебе рубашку». Сумин посмотрела угрюмо. «Все в порядке. У меня есть еще одна рубашка». Минхван улыбнулся. Проблема заключалась в том, что одна рубашка была подарком мной на годовщину. Мы начали встречаться через месяц после моего прихода в компанию. И с тех пор мы встречаемся. Конечно, сейчас я потеряла всю свою любовь, но, по крайней мере, у меня остались счастливые воспоминания о свиданиях. Не могу поверить, что у меня остались счастливые воспоминания с этим парнем. Я была так зла, что мне стало стыдно за себя. Но рубашка этого бренда стоит 1,2 миллиона вон. Это было так дорого? Глаза Сумин расширились от моих слов. «Что мне делать? Это слишком дорого!» «Что? Не волнуйся об этом, Сумин!» Минхван до конца не сказал, что эту рубашку купила ему я, а лишь смущенно улыбнулся. Это было действительно поразительно. Я замолчала и сосредоточилась на еде. Конечно, моя голова была занята упорядочением ситуации и планов. Если посмотреть на это глазами 37-летнего человека, то становится ясно. До свадьбы? Точнее, через месяц после, между Сумин и Минхваном царила странная атмосфера. Однако Минхван женился на доброй и бережливой мне. После этого было бы правильно, если бы он не прекращал отношения с Сумин, а развивал их дальше. Его отношение резко изменилось после шести месяцев брака. Офисного отеля, который он купил, отдельно после того, как уволился с работы и сказал, что занимается акциями. А потом никогда не позволял мне приезжать, и супружеских отношений, которых практически не было, не существовало. Я понимаю. Я была домохозяйкой высшего ранга. И я почувствовала еще большую горечь, осознав то, о чем знала лишь смутно. Хион, ты очень хорошо ешь? Как женщина может есть так много? Я подняла голову и посмотрела в сторону, когда услышала голос сумин и он, которая съела почти всю гору риса, габон и рагу кимчи, ответила спокойно. «Независимо от того, мужчина вы или женщина, если вы хотите совершать великие дела, вы должны хорошо питаться. Этому меня научил мой дедушка». Сумин громко рассмеялась при этих словах. «Это был смех, граничащий с насмешкой. Так твой дедушка э, проделал большую работу?» Он продает ростки фасоли, тофу и соус-приправу. Да, и тушёные блюда сейчас хорошо продаются. А, так ты продаешь гарниры? Ну да. Словно не заметив, он просто пожала плечами и вернулась к еде. На губах Сумин расползлась улыбка. Наша Дживон не умеет хорошо питаться, не правда ли? Помощник менеджера Пак. Минхван отложил ложку и по очереди посмотрел на тарелки, Дживон и Сумин. Тарелка Сумин мало чем отличалась от той, которую она получила. Сумин, тебе нужно много есть. Как ты можешь работать после того, как съела столько? Вот почему ты такая худая. Что? Я тоже много ем? И я потеряла аппетит. Я отказалась от набивания желудка обедом и схватила стакан воды, но он был пуст. Я налью вам воды, помощница Кан. И он, увидев это, тут же встала. Сумин, которая смотрела на меня, подперев подбородок, быстро заговорила. Хиён, пока ты в пути, пожалуйста, позабудьте ей обо мне тоже». «О, почему я?» — спросила Хиён с озадаченным выражением лица. «Ты все равно идешь за водой?» «Сумин, ты все равно здесь, чтобы работать, так что не могла бы ты сделать эту работу за меня?» Всегда улыбающееся лицо Сумин на мгновение исказилось, но быстро вернулось в исходное состояние. Вероятно, она впервые в жизни испытала такое. Я хотела увидеть больше, но, к сожалению, время обеда было ограничено. Все в порядке, Хиян. Я все равно выпью кофе. Когда я заговорила, Хион быстро ответила: Тогда я куплю вам кофе. Хиён встала с подносом. Взгляд Сумин, которая последовала ее примеру, остановился на кардигане, повязанном Натальей Хиен. Разве это не кардиган заместителя Кан? Я одолжила его. «Минхван, ты собираешься выпить кофе?» Я решительно прервала Сумин и уделила Минхвану свое внимание. «У меня расстройство желудка, я пойду первым». К счастью, Минхван, похоже, почувствовал последнюю долю стыда, кивнул и ушел первым. У меня заболела голова, когда я подумала, что, что единственное, что осталось, это пойти в кафе вместе с Сумин и Хио. Однако после обеда не выпить кофе было невозможно. Времени осталось мало. Так что вместо того, чтобы пойти за кофе, лучше поднимайтесь наверх. Вас обоих это устраивает, правда? Вместо этого я куплю для вас кофе. Помощник Кан. я с вами. Ян подпрыгнула. Похоже, она действительно хотела отплатить за услугу, сломав свои кости. Но поскольку я первая предложила, почему бы мне не купить новенькое кофе? Я говорила, это Хион, но вмешалась Сумин. Спасибо, Джимон. Нет, помощница менеджера Кан. При этом она взяла меня за руку. Благодаря этому я вспомнила воспоминания, которое забыла. Вот так ходили рука об руку все школьные годы. Когда учителя проходили мимо и видели нас двоих, они похлопывали Сумин по голове, говоря, «Птенец прилипает к бамбуку». Не было ни одного учителя, который бы не гладил Дживон по голове. «Ребята, поднимайтесь первыми, я куплю кофе». Я убрала руку от Сумин. Теперь каждый раз, когда я с кем-то берусь за руку, я думаю о том времени. «Почему, Дживон?» «А? Тогда идете одна?» Хион и Сумин одновременно повысили голоса. «Мне есть о чем подумать одной. Сумин, это капучино, да?» э, «Хейон?» «Тогда мне американо со льдом. Без сиропа». Реакция Хейон была немного неожиданной. Я думала, что она снова будет настаивать на том, чтобы купить его но я была благодарна, что она позволила мне побыть одной. Я отослала двоих и вышла из компании. Оставшись одна, я смогла дышать. Есть над чем подумать. Но Минхван ведет себя передо мной неловко, а Сумин бессмысленно спорит с Хиён. Удивительно, что мне стало плохо во время еды. Хиён, ты подружилась с помощницей менеджера Кан? После того, как Дживон пошла выпить кофе одна... Сумин внезапно ярко улыбнулась и заговорила с Хеён. «А зачем тебе это?» «Мне было любопытно. Я никогда не видела, чтобы вы разговаривали в офисе, но была удивлена, когда вы вдруг вместе пришли в ресторан. Потому что она моя спасительница. Я планирую отплатить за услугу, изменив себя с этого момента». «Спасительница?» Сумин наклонила голову. «Ранее я заперлась в туалете, потому что у меня не было гигиенических прокладок. Как было неловко, когда это произошло, а я даже не взяла с собой мобильный телефон. Выражение лица Сумин немного стало жестче. Ранее, когда она пошла в уборную за салфетками, женщина в такой же ситуации попросила о помощи. «Эй, снаружи кто-то есть? Кто это говорит? М да, мне очень жаль, но у вас есть какие-нибудь гигиенические прокладки? Когда я выберусь отсюда, я обязательно отвечу тем же». Сумин полностью проигнорировала эту настойчивую просьбу и, уходя, хлопнула дверью, чтобы, если кто-то пройдет мимо, не услышала голоса женщины.